«Квар!» Она взглянула на него. «Ах ты мой хороший! У меня дома такой же полосатенький. Может, они из одного помета?» «Это кот Фредерики», торжественно сказал я. «Мне пришлось взять его с собой, потому что так было нужно. За ним некому присматривать». «Ах ты мой бедный парнишечка!» Она почесала его за ухом и, слава богу, сделала все как надо. Пит принял ласку, еще раз слава богу, зажмурился, вытянул шею и разомлел до неприличия. Но он может очень сурово обойтись с незнакомыми людьми, если ему придется не по вкусу их метод завязывать с ним знакомство. Наконец, стражница смилостивилась и велела мне подождать за столом, что стоял под деревьями возле штаба. Она посчитала возможным разрешить встречу здесь, где мы будем находиться под ее неусыпным наблюдением. Я не заметил, как подошла Рикки. «Дядя Дэнни!» Неожиданно услышал я ее крик. Стоило мне повернуться, как она закричала опять. «Ты и Пита привез! Ой, как замечательно!» Пит издал долгий ликующий блер -р -р» и перепрыгнул к ней на руки. Она ловко поймала его, пристроила, как он больше всего любит, и на некоторое время они забыли обо мне, занятые ритуалом кошачьего протокола. Потом она взглянула на меня и сказала уже сдержанно. «Дядя Дэнни, я ужасно рада, что ты приехал». Я не поцеловал ее, даже не прикоснулся к ней. Я не из тех, кто любит тискать детей. Да и Рики не выносила нежности и терпела их только по необходимости. Наши своеобразные родственные отношения держались на взаимном уважении, чувстве собственного достоинства и личной свободе. Но уж рассмотреть-то я ее рассмотрел мускулистая, с торчащими коленками, еще не налившаяся. Она не была уже такой хорошенькой, как в раннем детстве. Она была одета в шорты и рубашку на выпуск с короткими рукавами. Одежда, в сочетании с облезшей от загара кожей царапинами, синяками, непременной грязью под ногтями, никак не усиливала ее женского очарования. Это был черновой набросок той женщины, в которую она превратится потом. Угловатость девочки-подростка скрашивалась только огромными, не по-детски серьезными глазами и волшебным очарованием ее перепачканной мордашки. Она была просто восхитительна. И я ужасно рад, что приехала Рикки. Неловко пытаясь удержать Пита одной рукой, она другой рукой вытащила из кармана шорт помятый конверт. «Вот я и удивляюсь. Мне только-только притащили с почты письмо от тебя». А я его даже и распечатать не успела. Ты написал, что приедешь сегодня? Нет, рики Я написал, что собираюсь уехать. Но уже отправив письмо, я решил, что надо заехать к тебе и попрощаться. Она помрачнела и опустила глаза. Так ты уезжаешь? Да, я все тебе объясню, Рикки, но потерпи немного. Давай-ка присядем, и я тебе расскажу все по порядку. Итак? Мы уселись друг против друга за столом под раскидистыми ветвями деревьев, и я поведал ей обо всем. Между нами на столе в позе отдыхающего льва лежал Пит, положив передние лапы на конверт, мурлыча свою песню, похожую на жужжание пчел в клевере, и довольно жмурил глаза. Я с облегчением обнаружил, что Рики уже знала о браке Майлза и Белл. Мне было бы неприятно самому сообщать ей об этом. Она взглянула на меня, Потом сразу же опустила глаза и безучастно сказала. «Да, я знаю. Папа писал мне». «Ах, вот как!» Вдруг ее лицо приняло решительное выражение, и она твердо, совсем не по-детски сказала. «Я туда не вернусь, Дэнни. Ни за что не вернусь!» «Но послушай, Рики-тики-тави, я тебя прекрасно понимаю, и, конечно, не хочу, чтобы ты возвращалась туда. Если бы я мог, я бы обязательно взял тебя с собой». Но как же ты можешь не вернуться? Ведь он твой папа, а тебе всего одиннадцать. Я не обязана туда возвращаться, и он мне не настоящий папа. Вот приедет бабушка и заберет меня с собой. Что? Когда она приедет? Завтра. Ей ведь надо добираться сюда из Броули. Я написала обо всем и спросила, могу ли жить с ней, потому что с папой больше жить не хочу. Не буду. Из-за этой... Рики сумела вложить в это местоимение столько презрения, сколько иной взрослый не выжмет из ругательства. «Бабушка ответила, что если я не хочу там жить, так и не должна, потому что он меня так и не удочерил, и бабушка – мой официальный опекун». Она с беспокойством взглянула на меня. «Правда же? Они ведь не могут заставить меня жить с ними».